Глава двадцать пятая «Не стоит так радоваться!» — не согласился с моим настроением Хрон. «Ты просто не понимаешь, какая боль тебя ждет!» Устала и в то же время предвкушающе, как от работы, которую делал уже очень давно, и теперь, наконец-то готов ее завершить, добавил наставник. Развернувшись, он направился к дому. «Пошли! Для начала ритуала тебе глорантор не потребуется!» Собранный настой учителя передался и мне. «Смотря на то, что успел натворить тот небольшой росток растения, которое, казалось, было на последнем издыхании, я чувствовал острую вину перед человеком, приютившим меня». Все же я здесь был гостем, а теперь пруд был разрушен, и неизвестно, удастся ли его восстановить в прежнем великолепии. Пускай на поляне, скрытой среди леса, было все просто, как у обычного деревенского жителя, но все же множество нюансов указывало на то, что Хрон приложил много усилий, чтобы обустроить это место. Одни вырезанные символы на всех предметах обихода говорили, что за этим делом были проведены долгие вечера, когда думаешь о прошлом. Войдя в дом, что было впервые на моей памяти, так как наставник запрещал мне появляться внутри, мы прошли до конца центральной комнаты. На полу. Под ковром, состоящим из плетенных ветвей ирвинта, вьюна, ветви которого очень эластичны, а на ощупь за счет мягкой коры были как бархат, оказался металлический люк. Я смог определить растение благодаря лекциям, которые мне давал Хрон. Да, и парочка таких вьюнов росла на территории поляны. А тут, по-видимому, ему удалось создать искусственный климат, чтобы даже в виде ковра Ирвент жил и оставался таким же мягким и бархатистым. Вот что значит уметь применять законы жизни, даже в таких вещах домашнего обихода. С учетом того, что все здесь было выращено с помощью техник практика, использующего закон жизни, Видеть настолько инородное тело, как металлический люк, было необычно. «Не спи! Спускайся!» — поторопил меня хозяин дома, пропуская меня первым пройти в открытый им люк. Пришлось как можно быстрее воспользоваться небольшой лесенкой, ведущей в неизвестность, чтобы не сильно раздражать наставника, который все больше погружался в собственные размышления, перестав быть столь дружелюбным, как раньше. В подвале дома было сухо. Само помещение представляло из себя ровный квадрат с таким же квадратным углублением по центру. Вокруг этого углубления были расставлены свечи по одной на каждый угол. Собственно, благодаря этому здесь было хоть что-то видно. Кроме этого, тут не было ничего. Или же я просто больше ничего такого не замечал? Оголи торс и садись в центр», — сказал мне наставник, проигнорировав лестницу и просто единым легким движением спрыгнув вниз. Все же для практика высокой ступени развития часто возраст лишь внешнее визуальное проявление, которое может никак не согласовываться с его физическим состоянием. Выполнив его указания, я стал ждать следующей инструкции, с любопытством смотря за подготовкой хрона к предстоящему ритуалу. Все из тех же книг я знал, что практики, идущие путем возвышения, используют великое множество методик для перехода на все более высокие стадии развития. Практически у каждого рода, чья история превышает несколько веков, были собственные методики – которые подходили лучше всего именно членам рода. Мне же те, что были, не подходили. То ли недостаточно чистая кровь, то ли наследие матери, вступившее в конфликт с тем, что было у остальных моих родственников. Итог один. Я последние годы занимался отдельно ото всех, самостоятельно пытаясь нащупать нужный путь. В данный момент мне предстояло увидеть что-то новое, во что так просто не посвящают. «Сейчас будет не самая приятная часть», — предупредил наставник. «Мне необходимо срезать часть кожи на твоей левой руке. Необходимо сделать рану, в которую я помещу семя растения из шкатулки». «Понял!» — кивнул я, постаравшись, чтобы мой голос не дрожал. «Все же одно дело знать, что будет больно, а другое ощутить это все в полной мере. Порой ожидание боли действует куда страшнее и выматывающе, чем сама боль. Хорошо еще, что все время до ритуала я провел в медитации и просто не думал обо всем этом и поэтому не успел себя накрутить». — Как только оно почувствует влагу, — продолжил инструктаж Хрон, — начнется этап стремительного роста. — Чтобы ты лучше понимал, то семя выстрелит ростками и начнет впитываться в твою плоть. После этого начнется самая сложная часть от прохождения которой зависит весь остальной успех нашей затеи. «Хорошо», — сглотнув, кивнул я. Невольно в голове проскальзывали мысли отказаться от всего и продолжить спокойно жить. Вот только эти мысли были проявлением слабости, и я усилием воли избавился от них. Если уж решился довериться этому человеку, то надо действовать до конца. Тем более в ином случае меня все равно ждала бы смерть. Так что лучше рискнуть и попытаться вновь стать полноценным практиком, чем забиться в углу. Мне сложно объяснить тому, кто не в полной мере знаком с такими тонкостями, поэтому попробую попроще. Вздохнув, произнес старик, посмотрев на меня своими стального цвета глазами. «Я создам духовный каркас в форме руки. Твоей задачей будет почувствовать его и попытаться пропитать своей кровью». После этих слов наставник начал выкладывать из принесенной с собой сумки шкатулку и странного вида деревянный нож. Если с первой я был знаком, то вот второй видел впервые. У него было короткое широкое лезвие, и таким, наверное, удобно снимать кожуру с фруктов. Но чувствовалось, что все не так просто, как кажется. Да и сам металл лезвия вызывал у меня смутные опасения. Да и был ли это металл, хотя я и не понимал почему. Помимо этого. Хрон достал баночки с какими-то порошками, которые стал тасовать в одном известном ему порядке. «Но ведь я не могу направлять свою энергию осознанно», — решил я высказать свои опасения. «Поэтому у меня может и не получиться сделать то, о чем вы говорите». «Я уже говорил, что учителю видны параметры ученика». Так что мне прекрасно известно, что у тебя освоен закон крови на начальной стадии. Поэтому будем пользоваться всеми твоими возможностями. Собственно, и сам ритуал я строил, исходя из твоих параметров. Нужно только увеличить уровень энергии, чтобы ты мог поддерживать процесс. Вокруг тебя... «Стоят четыре свечи», — указал наставник на них, после принявшись натирать лезвие ножа порошками, используя то одну, то несколько щепочек для этого. «Разве их описание тебе ни о чем не говорит?» «Странный вопрос, как будто предполагающий какой-то определенный ответ». «Что за описание?» «Недоумевающе я пожал плечами». «Погоди!» Даже остановился от такой новости старик. «Ты не видишь описание этих предметов?» Вновь указал он на свечи. «Они низкого ранга, и на них нет никаких печатей сокрытия», уже более тихо добавил Хрон. «Нет, к сожалению, я не понимаю, о чем вы». Покачал я головой. «Тогда попробуем по-другому», — задумчиво проговорил наставник, зарывшись в сумку и достав оттуда короткую ветку неизвестного мне дерева или куста. «Расскажи мне про этот предмет максимально подробно». Взяв ее, испытывая скепсис и подозрение, я начал говорить. «Это обычная на вид ветка». Она имеет синий оттенок, на ощупь слегка шершавая, для своего размера довольно тяжелая. Перечислил я все, что мог про нее рассказать. «Странно», — обронил Хрон, — «получается, у тебя не открыт навык суть вещей. Обычно у детей аристократов...» Его открывают, как только появляется духовная татуировка. В тот же момент начинается обучение, чтобы понимать, как им пользоваться. Этот навык не из тех, что показывается через нашу связь, так как является пассивным. Довольно подробно объяснил свое замешательство он. — Да, и вообще, не аристократы редко тратят деньги на его открытие, а со ступеней понимающего он открывается сам собой. — Понятно, — ответил я на это, так как задумчивая пауза наставника затянулась. Я уже понял из его речей, что меня учили довольно урезанно опуская многие моменты, которые, по идее, должны быть известны любому аристократу. «Ладно, мы отвлеклись», — прокашлялся Хрон, возвращаясь, собственно, к самому ритуалу. «Раз ты действительно не можешь пока читать описание ранговых предметов, то твой вопрос не столь глуп, как может показаться». Я бы и хотел возмутиться, но все равно это ни к чему не приведет, так что решил лучше послушать, что мне сейчас будет объяснять наставник. «Вокруг тебя четыре свечи. Две из них при сжигании выделяют в пространство чистую энергию. Оставшиеся две — законы жизни. Именно для их изготовления... Мне требовалось уйти и добыть недостающие компоненты. Все это даст подпитку твоему организму как в заживлении, так и твоему закону крови, который ты не можешь использовать в должной мере из-за недостатка энергии. Созданный же мной духовный каркас во время ритуала, ты будешь ощущать как онемевшую руку. Причем все это в полной мере должно будет повторять то же самое, что ты бы испытывал от настоящей руки. Дальше продолжил пояснять Хрон. Как только основные линии каркаса ты заполнишь кровью, то необходимо будет поддерживать этот дублирующий каркас законом крови. Тебе предстоит удержать всю конструкцию, пока росток, питаясь созданной энергией и частицами закона жизни, не заполнит все пустоты каркаса. Сколько займет весь процесс создания руки, точно нельзя сказать. Все зависит только от тебя. — Несколько часов? — смело предположил я. — Нет, — покачал головой учитель. — Скорее всего, не меньше пары дней. Ты уже хорошо владеешь медитацией, а закон жизни будет поддерживать тебя в бодрствующем состоянии компенсируя твое слабое развитие как практика. В завершении я встрою в созданную руку росток Глорантора. Изначально я хотел его использовать лишь для твоей тренировки, но раз ты напитал его водой и вырастил в моем пруду... Ворчливо произнес он последние слова конечно же, упустив тот момент, что сам мне не сказал, что не стоит с ним делать. Он стал куда сильнее, благодаря тому, что в нем теперь гораздо больше частиц закона жизни. Удержать его в рамках будет очень сложно и больно. «Но ведь можно использовать другой росток такого растения», — предположил я. Так как не испытывал большого желания испытывать лишние страдания, и так предстоит долго концентрироваться на сложном процессе, а тут еще и это. Новый росток достать будет довольно проблематично, так как я не знаю, где его теперь можно найти. Глорантер довольно редок, и этот росток был у меня единственным. — ответил Хрон. — Так что будем использовать то, что есть. Тем более, так, скорее всего, получится куда лучший результат, чем я думал изначально. — Так что придется немного потерпеть, ученик. Слегка улыбнулся он, убирая порошки обратно в сумку. Когда Глорантер закончит внедрение в общую структуру каркаса, у тебя уже будет практически полноценная рука из дерева. После тебя ждет еще один этап медитации, дабы растения не отвергли тебя как носителя. «А вы уверены, что у меня выйдет?» «Я знаю, что ты способный молец». Впервые за время разговора ободряюще улыбнулся старик. — Да и я весь процесс создания протеза буду рядом. Если что, поддержу тебя. Ну что, готов? — Да. Пускай слова наставника немного успокоили меня, но все равно я не был до конца уверен в успехе этой затеи. Даже закрадывались мысли, что это зачем-то нужно самому Хрону. Но уже слишком сложная схема для проведения такого эксперимента. Когда для этой задачи можно было взять любого деревенского паренька с высоким потенциалом развития и попытаться все провернуть с ним. Тогда попытайся войти в легкую медитацию.